Эпилог. Я сидела в самолете и смотрела на заходивших пассажиров. В глазах застыли слезы. Натка, Янг, Марат. Они навсегда останутся в моей памяти. Женька купил мне билет и довез до аэропорта. Мы попрощались, не давая друг другу никаких обещаний. Даже не верится, что спустя несколько часов я буду в Москве. Странный рейс. Токио, Москва. Я убегаю из Токио, убегаю от своего прошлого, убегаю от дорогих мне людей, которых приобрела и потеряла в этом городе. Самолет долетит до Москвы, возьмет пассажиров и вернется обратно в Токио. На борту, как обычно, будет группа девушек, мечтающих заработать. Они будут лететь и лететь в эту бездну и попадать на самое дно». Смахнув слезы, я устроилась поудобнее и закрыла глаза. Неожиданно я почувствовала, как кто-то дотронулся до моего плеча. Это был Женька. «Привет», — улыбнулся он. «У тебя свободно?» «Свободно». Женька повертел свой билет и довольно произнес. «У нас даже места рядом». «Ты куда собрался?» «С тобой. Ты не против?» «Не против». Засмеялась я. Что ж ты сразу не сказал, что взял два билета? Боялся, что ты посчитаешь эту затею не самой удачной. Идиот! Я всегда знала, что ты идиот. Купив два билета, ты сделал самый удачный ход в своей жизни. Правда? Еще бы! У тебя в руках сумасшедшая невеста и четыреста штук баксов в придачу. Всего четыреста? — Да, — обиделась я. — А что, тебе мало? — Это ничего по сравнению с тем, что везу я. У меня в несколько раз больше. Считай, что тебе повезло. Тебе достался любящий супруг и мешок денег в придачу. — Откуда у тебя мешок? Неужели машинный бизнес приносит такую прибыль? — На машинном бизнесе дальше Владивостока не уедешь. Помнишь, мы с тобой вышли из дома — где лежала небольшая компания трупов. Я тогда еще посадил тебя в машину и сказал, что сейчас вернусь. Помнишь? Помню. Так вот. Я вернулся обратно и залез в сейф. В карманы все не влезло, а пришлось позаимствовать большой пакет. Ты была в таком состоянии, что даже не заметила, что я вернулся с ним. Наверное, горевала о своем пельмене. Это все моя дурацкая привычка лазить по карманам. «У тебя самая замечательная привычка!» – захлопала я в ладоши и громко засмеялась. «А как ты пронес этот пакет в самолет?» «Элементарно. Я могу пронести даже оружие. По-моему, когда есть деньги, то с этим особых проблем нет». «Ты считаешь, что я правильно зацепил этот пакет?» «Само собой!» – засмеялась я и покрепче прижалась к Женьке.